Ши говорит: "Сифату-ль-калям сабитут ли-Лляхи джэл-але". Сифату-ль-калям сабитут ли-Лляхи джэл-але би-нақли ва сам То есть мы подтверждаем атрибут, несущий Аллах слово и разумом и Кораном и Сунной. Ва лихаза аллазина йусбитӯна сифату и поэтому те, то есть ашариты-матуридиты, которые подтверждают семь атрибутов, а мы уже с вами взяли у вас здесь в есть на 21 странице, каким они образом э подтверждают семь сифатов в на прошлом уроке говорили. То есть фи'ль-ль-хадис ал йудлӯ ала кудра. Мы подробно разбирали их слова. И у вас справа слева написано, вакали а в И поэтому они любые сафаты как делают? Искажают. И они сказали во всех атрибутах, то есть кроме этих семей, сказали, наусын, аухамат ташбиха, и любой контекст Курана и Сунны, в котором говорится об атрибуте. И он внешне указывает на подобие. Аллаха, человеку, что делай? Ауильху, искази его, то есть сделай Тауиль вот одни из этих семи сифатов. А если же у тебя не получается, второй у, тебя -у скажи Аллах алем его смысл, варум Этим самым ты желаешь ощущения Всевышнего Аллаху от недостатков, как и в этом сказали, эти соблудшие течения. То есть они подтверждают семь атрибутов или же восемь яджалюна сифат аль-калями, ментиль То есть они подтверждают слова. Это подтверждает то, что Аллах описан с сифатом калям. Потому что у них что, не Куран на это указывает, а что? Их разум. У у на это, что? На ақль, Куран и Сунна. Али. Что касается ақля, сифа, алиха, алиха То есть Всевышний Аллах рассказал нам о тех объектах поклонения, к которым поклонялись. И Всевышний Аллах указал нам на то, что... То есть если они не разговаривают, это дали то, что они беспомощны. И то, что она не может быть тем объектом поклонения. Всевышний Аллах сказал, Афаляя Рауна, описывая быка, которому поклонялись Бану Исраиль, Афаляя Рауна, неужели они не видят Аляя коулин, то, что бык с ними этот не разговаривает. И не можете им ни навредить, не пользу принести. Ибрагим, Сказал, спросите у них, если они разговаривают. То есть этим сам как то есть это указывает, если не разговаривают, значит это недостойное поклонение. Указывает на недостаток. Потому что разница между живым и неживым это разговор а языкка нам утакали манкана газа акмаль если он разговаривает значит это то есть более полнее со стороны атрибута байкана газа минцефатель камаль это является атрибутом полноты фалькаля муниципатель камаль и речь является у тебя атрибутом полнотылада мулькаля минцефати накс и поэтому отсутствие речи является атрибутом недостатка на это год является дали акли. то есть видите мы как дали акли, откуда выводим алисанджама из Кур'ана. А шариты откуда дали ляк Из своих мозгов. Точно так же, как сам, по словам «сама» подразумевает в виду контексты Курана и Сунны. То есть, видите, очень важная новая терминология у вас бара в книгах. Когда ты читаешь слово «сама», «сама» ты в баран перешь, также слух указывает на то, что у тебя что, будешь Баран. слух тебе указывает на то, что Аллах описан. Как слух указывает на то, что нет тут не слух, а слово самое подразумевает в виду что? В курана Корана и фику. Кама самъату и ради аль как вы слышали из тех из того, что привел ибну Кудама, ва захирату фи ддалятти ала Эти все дали являются, есть, явными на то, что Всевышний Аллах описан этим атрибутом. Каля джалляу аллахи, Всевышний Аллах сказал: "Я говорил с Мусой Всевышний Аллах разговаривал с мусом разговором. Каля Муса и микату, он И когда Муса пришел к микату, Всевышний Аллах с ним разговаривал. То есть то место, где с ним Всевышний Аллах разговаривает, Всевышний Аллах с ним заговорил. У хасаля бадвах аль-бида, некоторые бедачки Ахада имати люга, то есть попросили одного из имамов люга, ан каулихи спросили его, Аллаху Муса таклима". То есть слава иншааллах, Аллаху, каллама Аллаху Муса таклиман". Аллах разговаривал с Мусой таклима. Саля, он якрау би назби лафз джалаль. Помните, рассказывали про Амра Убай? как он попросил, измени, не говори калям Аллаху, не делай Аллаху ляу зажаля ля файль, сделай калям Аллаха, сделай Аллах слово, мафулюм Я яни ва Аллаха муса таклиман, то есть попросил так так, ан аль мутакалям хуа муса, то есть чтобы сделать говорящего мусу, ва аняжал Аллаху аль му то есть Аллах тот тот с кем разговаривает, рахбатан минан ян фиас сифа, видите, аузабилля, то есть до чего неволи искажает Кур'ан, то есть искажает слова, атрибут, речь в отношении Всевышнего Аллаха Этот человек является одним из главных Маатезаля. У Азуну Я думаю, что это Амрубна Убайт. Якулю то есть этот Имам сунна, сказал, хебни, представь, карату, оказали я его так прочитаю. <có corals and language> тогда Слава qatina, <rabbuhu> и когда Муса пришел, то есть, к месту встречи, Аллах с ним заговорил. То есть, это таять никак невозможно переделать. Ala, это тебе указывает на то, что Ахль-Бида желает, что отрицать Коран и Сунна. Почему? Потому что триаты не соответствуют их разуму то есть атрибут, речь э, ей описан Всевышний Аллах калям А муатазилиты говорят, что речь Аллах это создано отдельным созданием. Блядь. Муса, самия, каляму, муса говорит, не слышал слова Аллах. муса слышал слова дерева. Яджалюна, махлюкан, а говорит, что это просто какое-то создание. Ама ль-ашари и мутаридийе фахум юсбитун Что касается ашаритов и матуридитов, то они говорят то, что Аллах описан этим сифатом. Лянна мин сифати сабъа инда ль-ашари и сифати потому что это соответствует тем семи сифатам у ашаритов или восьми сифатам у мутаридитов, которые они подтверждают. Вот, пожалуйста. Видите как? То есть, чтобы кто то не обманулся, не говорил, если у ашаритов проща, Аллах разговаривает. Да, говорит, разговаривают. Как разговаривать? Сейчас говорят, ты услышишь, не-не, Аллаху так разговаривает. Вот я сейчас сижу и говорю, например. Сам с собой внутри разговариваю. Два фломастера лежат, зеленые и синие. То есть я об этом не говорю, просто вот, вот сейчас я две секунды помолчу. Вот я так разговариваю. Вот я сейчас сам себе сказал, лежат два фломастера. Вы же никто не услышали, правильно? Пока я вам об этом не рассказал. То есть говорят же, говорят же, вот в душе, в душе у меня. Вот они говорят точно так же. Аллах говорит так не разговаривай, чтобы кто-то слышал. У Аллаха что-то там внутри, он сам с собой разговаривает внутри. И потом он говорит, например, о Коране, они говорят, Аллах, то есть мусу Джибрил не слушал, не слышал Коран. Как? Аллах смотрел, у него было внутри, и он себе что? Внушил Джибрилю. Внушил Джибрилю. И Джибриль заговорил. У только, когда я говорю, вот смотри, когда мы разговариваем, да, Субханал, смотри, вот Субханал, вот подход говоришь, еврейский подход и что? И подход нашего Пророку Мухамсу. Когда вот сейчас мы разговаривали, представь, что кто-то из нас, ты, в абсолютно есть с Аллахом, будешь разговаривать. Субхану даже иман поднимается, так или не так. А у них не, с Аллах не разговаривает. Видите, Аллах у них не разговаривает. Поэтому у них вообще Аллах Алям во что не верит. Поэтому мы говорим: тот, Аллах, которому мы поклоняемся, это, у них Аллах это не тот, которому мы поклоняемся. Вот многие люди же говорят, что все люди на земле поклоняются Богу. Ну, мяч, если мы так скажем, все Богу, но ну, такому Богу, какому они хотят. То есть наш Бог, которому мы поклоняемся, это не тот Бог, которому они поклоняются. Мы говорим про христиан, про точно так же в нашей Тот Господь, которому поклоняются джахмиты, джашарита и так далее, это не тот Господь, которому мы поклоняемся, на которого мы надеемся, которому мы боимся, которому мы просим. И надеемся на его милость, и надеемся, что он нас ведет в рай, и надеемся, что мы его увидим. Иншалла будем с ним разговаривать, а у них нет, они Аллаха не увидят и не услышат. Но... Аллах может нушить, да? Может нушить, но Он разговаривает. А они что? То есть мы этим не... Аллах может нушить. В этом сомнения нет. Но мы когда говорим, Аллах нушить, мы этим сам... Он, он, же... он разговаривает, но также может нушить. Потому что Аллах над каждой вещью мощный, а они же утверждают, что Аллах не разговаривает. Все четыре имамы. Что, то, о чем мы сейчас говорим, это единогласное мнение всех имамов. Был разговор. Был, потому что у тебя, например, ты можешь вернуться мама Абу-Ханифа, в его книге «Фикхуль Акбар». Или уже «Акида Тахауи» ибн Абейз Аль-Ханафи. Поэтому самое удивительное, самая удивительная вещь, братья Бару вообще удивительная вещь. Многие братья, закончив Азар, едут в Россию, преподают мазабы имам Абу-Ханифы. Преподают мазабы имам Абу-Ханифы в чем? Молитва, пост хадж, закят. А про Акиду, суммун, бухмун, аумюн. Слепые, глухие и немые. Вообще не говорят. Молчат про има имам Абханиф в акиде. А говорят про чей имам Азаб Абу Мансур аль который через 400 лет или 500 лет появился после имам ханифа яхаллай я ах, да поставьте на прямой путь ли Если, ты, например, лучше молиться как сказал имам буханифа, Научи нас так же, как кому научился, как, то есть кому нам молиться, так как это учил Имам Абуханифа лей, Точно так же шафиитов касается. Точно так же, как вы нас учите, например, в каких-то других республиках молиться, как молился Имам Шафии. Точно так же научись нас молиться, то есть тому Господу, которому научил нас молиться Имам Шафии. То есть Имам Шафии, кому кому Господу молился? Тот, кто описан разговором, слухом, зрением. Тот, у кого есть рука, у кого есть голень, у кого есть лик, у кого есть глаза. Субхан, тот, кто разговаривает, субхан, тот, кто смеется, тот, кто удивляется. Вот этому Господу поклонялись имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик. А нам преподают этот фик, их, но ну, никто не рассказывает об их акиде Но никто об их акиде не рассказывает. Субхан Аллах. Удивительно. Как будто пока я был Муса Аль-Шари, или же имама был Масур аль матуриди не появились 500-600. То есть до этого все люди на какой акыде были, вот это вообще интересно. Точно так же даже, когда мы говорим фит, говорят, надо ваджиб в наше время не требует, Ваджиб обязательно придерживаться одного мазаба. Это ваджб. То есть, делать для тебя, что ваджиб, Субханалла. Это вообще опасная вещь, что он ходит. Так, если ваджиб, имам Абу Ханифа на каком мазабе был? А? На пророк с Алсан, так или не так? Имам Шафии на каком мазабе? Имам Малик, на каких мазабах был? На пророка мазабе был, так или не так? То есть мы этим самым не отверждаем Мазабов. Мазабов проблем нет, братья Барак Луфик. Когда мы говорим про Мазабов, Мазабов проблем нет. Мазабы это что такое понимание ученых. То есть нам тяжело сейчас из-за того, что у нас нет определенных то есть малякат, определенной силы для того, чтобы самим вытаскивать Ахкам из Поэтому мы придерживаемся чего? Мазабов. Нам иногда приходится придерживаться Мазабов. Потому что мы сами не можем понять. А делайте это ваджибом Делать ваджиба можно делать только то, чем тебе обязал Аллах и Всевышний, Всевышний Аллах и Его послание. Хоть в одном аят есть, я, его аль Аману, Тамас, Сакубиль Мазав, Инкунту Муминин, есть такой аят или нет? О, те, кто верил держитесь Мазаба если вер...", и так далее. Поэтому Альязубна, это бат или ложь, тот, кто заставляет и говорит, что это ваджиб. Это не ваджиб. То есть мы говорим, что в этом нужда есть, но это не ваджиб. Это не ваджиб. Почему мы придерживаемся Мазгабов? Не из того, что это ваджиб, а из-за того, что Всевышний Аллах сказал спрашивайте тех, кто не знает, если вы знаете. Поэтому в наше время, то есть немножко отступим темы, потому что тема очень важна. Те братья, которые отвечают ваджиб, ваджиб, ваджиб, и еще раз ваджиб, и даже есть один философ Рамадан Бути, написал книгу. И некоторые братья, которые в России говорят о том, что ваджиб выступает, то есть считает его книгу, исходя из этой книги, говорят, так «Да, я у этого брата спрошу, сколько, скольки божествам ты поклоняешься? Вопрос задам. Тот брат который говорит, ваджиб Мазабу Абуханифу ханифу Ваджиб обязательно, иначе нельзя. Я ему спрашиваю, скольки богам ты поклоняешься? Он говорит, а, нет, до того, как я этот вопрос задам. Я говорю, почему ваджиб? Потому что, говорит, мы не имеем права брать прямо из Курана и Сунны. Почему мы не имеем, не имеем права брать из Курана и Суна? Потому что мы не обладаем ни арабским языком, ни усулями, ни мустали хадис. Не знаю, поэтому мы не можем брать из Курана и Суна, Поэтому нам нельзя брать из Курана и Суна, Мы должны только следовать за имамом по Мазабу. Хорошо. По системе этого брата. Я у этого брата теперь задаю ему вопрос. В скольки богам ты поклоняешься? В скольки богам ты поклоняешься? Он что скажет? Одному. А я не спрошу, разве Бог только один? Он мне что скажет? Да. Тай. А с чего ты это взял, скажу? Он скажет, что? Аллах в Куране говорит, кул его Аллахат. Стоп. Стоп, ему скажу, стой. Почему стой? Ты какое право имеешь брать прямо с Курана и Сунной? Ты не обладаешь ни арабским языком, у тебя нет науки, у тебя нет науки, мусталя хадис, ты не разбираешься, не знаешь все мазабы и так далее. Ты какое право имеешь брать прямо с Курана то, что Аллах один? Найди мне слова имама абу и что Аллах один, только тогда я тебе поверишь, что Аллах один. А что этот брат мне ответит? Нет, скажет, подожди. Улыбнется тебе и скажет, подожди, такие вещи я и сам могу брать. Так и не так? Так и не так? То есть тут не нуждаешься имам. А имаму я следую в тех вопросах, которые мне тяжело и непонятно. О том, что Аллах один, и то, что он не родил и не рожден, я не нуждаюсь смотреть в имаме, смотреть книги имама абу Ханиф. И так все четко и понятно, так и не так? Тайп, мы им скажем, ты сейчас довод сам против себя поставил. Сам против себя поставил. Когда он тебе начинает доказывать, по-моему, и имаму абу Ханифу, и мы должны руки ставить куда? Под пупок. Тайп. Я скажу Малик ибн Хуэйрис, передал Проксаласам достоверный хадис о том, что Проксаласам ставил руки на грудь. А сами улема, сами улема ханафиты, и тот, кто хочет, вернется, посмотрит ханафитскую книгу, которая называется «Назбуррае», Насбурвай, то есть хадис, тахриджа сами ученые ханафиты сказали, что хадис под пупок, это является недостоверный хадис. Так или не так? У меня сейчас теперь недостоверный хадис и достоверный хадис. Я нуждаюсь теперь в словах имама, или же все четко непонятно. что непонятно в словах Уакана, яда, у ядай садри. И ставил свои руки на грудь. Точно так же понятно, как и кульгу Аллаху Ахад. Или есть что-то непонятное? Есть что-то непонятное или нет? А если он мне говорит, нет, ты идешь, а потом он мне говорит, а, говорит, имам говорит, что? Он ну, тебе такой новую, что Потому что он в этом вопросе бессилен. И говорит, подожди. С чего ты взял, что этот хадис недостоверный? сами ханафиты сказали, что этот хадис недостоверный. Посмотри книгу на сброя. Открой любую книгу, где говорится про этот хадис, везде уйдешь, что этот хадис еще недостоверный. Что этот хадис недостоверно. Потом он тебе говорит, так, улыбнешься тебе сказать, надо же, ты знаешь, а имам Буханифа не знал, что это недостоверно. Есть такая новая вещь или нет? Ты знаешь, а имам Абу Ханиф не знает. А в чем проблема? А в чем проблема? А в чем проблема? Этот человек, который говорит такую тебе вещь, мечетям, братьям, шубахат сеет, и говорит, надо же, говорит, смотри, а они говорят, знают, а имам Абу Ханиф не знает. Потом сам тебе рассказывает, сидит в и рассказывает. Была такая история. Сам же он рассказывает эту историю. Однажды Абу Мус Аляшари пришел к Умар-Ибн-Хаттабу. Умар-Ибн-Хаттабу. И постучался в три раза в двери. Умар-Ибн-Хаттаб был занят, не открыл ему. Этот сам брат рассказывает о том, мечети. Не открыл ему. Его шари ушел. Потом, когда Умара Радалангу вышел, увидел, что Абумуса ушел, догнал, ты почему ушел? Потому что, говорит, это Адабульстиязан. То есть так нас Прок научил три раза после часа, никто не открыл уходить. Это говорит, Пророк, салда то есть Умар и Радалангу не знал и сказал, пока приведи мне два свидетеля. И он привел двух сподвижников мечеть, которые этот хадис от Пророка, салласлам. Так или не так? Тай. Этот брат так рассказывает вот, и рассказывает, что то есть надо же, вот Умар не знал. Такая простая вещь, не А, мы говорим, Субханал, подожди. Сколько раз, брат, надо в дверь стучать? Три. Надо же. Ты знаешь, а Умар не знал? Теперь ты меня сравни с Абу Ханифа и себя с Умаром. Кто к кому ближе? Я к Абу Ханифе ближе или ты к Умару? Кто больше знает, Умар или Абу Ханифа? Ради Аллаха, рахматуллахи. Оказывается, есть вещи, которые Умар не знал, так или не так. Были достоверные хадисы, которые Умар не знал, так и не знал. Тайб, если Умар не знал достоверных хадисов, а в чем проблема, что Абуханиф Арахматулали до него не дошел достоверных хадис? Есть в этом проблема или нет? Нет никакой проблемы, правильно или неправильно? Тайбу нас, кроме умара, биляль радиолангу, ванну, руки, не руки ставить там, или вы связан. Еще вопрос хочешь. Биляль Радиолангу, однажды хадис Муслим возвращается с Хайбара и везет с собой финики высшего сорта. Пророк, саллаху алейхи салам, когда увидал эти финики, говорит, все в Хайбаре финики такие, билай говорит, нет, мы говорит, меняем эти финики. Высший сорт, как бы на первый сорт, два килограмма первого сорта на килограмм высшего сорта. Пророк саллассал, "Ахин, ахин, айну рыба, айну риба". То есть, о, осло, это риба, это настоящая риба, настоящая рыба. Субханула, билаль. Ибн Лабах, عنه, Один из самых лучших сподвижников Пророс салласлам, кушает риба и не знает об этом. Если такой сподвижник, как Беляль, Муазин, пять раз вместе с проком какой-то задает не знает, что риба, есть такая вещь в риба, то в чем проблема то, что имам Абу Ханифа, или имам Шафии, или имам Ахмад, что-то до них не дошло? Значит, до Беляли не дошло, так или не так? Так или не так? Муау Ярад Аллах точно так же в риба попал в чем? Когда он был правителем мусульман, они открыли одно государство, и там были серебряные посуды. Когда они привезли эту серебряную посуду, он сказал, продавайте ее. Пришел один из подвижников сказал, что это риба. Почему? Потому что серебро на серебро нельзя продавать, кроме же этот же вес за этот же вес. То есть, если я продаю... А знаете, раньше деньги же бумажной не были, серебряные монеты же были, или золотые. Если я продаю железную тарелку весом в 5 грамм, э, например, в 50 грамм, я ее должен продать за динары на вес 50 грамм, иначе я попадаю в риба. И огромное-огромное лоуфикум, огромное количество хадисов, которые указывают о том, что сподвижники что-то не знали. А в чем тогда проблема сказать имама Абу-Ханифа? Ну, самый главный, очень важный момент, то, что мы говорим, имам абу ошибся, или имам Шафи ошибся, это не мы говорим, мы не имеем права говорить. Это мы и берем только тогда, когда подобные им говорят о том, что они ошиблись. Поэтому, когда хадис и большие ученые сказали о том, что имам Абу Ханифа ошибся в этом вопросе, потому что этот хадис сажает руки под пупок, недостоверный хадис, потому что в Иснаде есть человек, Абдурахман Аль-Куфи, и он у ученых по хадисам. Помните сегодняшние условия? Первый хадис, чтобы он был что? он второй, чтобы он балбит, он Он эти шурутами не описан. Поэтому этот хадис, братья, недостоверно сказали. Уляма сказали, поэтому у мусульмане этот хадис. И об этом сами сказали кто? Ханафиты. У нас даже эта книга на полке есть. Кто хочет посмотреть, сами ученые ханафиты сказали после имама абу что это хадис недостоверно. Что это хадис недостоверно. Поэтому в чем проблема? В чем проблема? Бару Кулуфик. И поэтому мы этому брату говорим, если ты утверждаешь, что Аллах один, мы ему говорим, в какой книге Абу-Ханифа ты это прочитал? Он говорит, это не нуждается. Вот так же есть в шариате вещи, которые не нуждаются. А есть действительно вещи, которые нуждаются. И от того, что мы вещи нуждаемся спрашивать ученых, поэтому Всевышний нам "Фас С.А. сказал «Фас «Ин кунтум Как то есть, Спрашивайте тех, кто не знает. Если вы не знаете. Получается, если вы знаете, не надо спрашивать, так или не так. Поэтому, если я сам знаю, что Аллах один, и то, что Он не родил, и то, что Он не был рожден, все, я нужна, если идти и какого-то ученого, так или не так. То есть, понятно, да? Поэтому проблема Бараку многие просто не понимают, вот именно вот этот вопрос, вопрос Мазгаба. А поэтому мы туля почему мазабы изучаем? Потому что нам это, знаете, как в ступле, первая ступень Фих облегчает это тебе. Облегчает. То есть, когда перед тобой имам собирает масале все вопросы по фиху в одной книге, тебе легко изучать. То есть, ты знакомишься с контекстами и так далее. И потихоньку, потихоньку, потихоньку, пока не поднимаешься до степени мучтагида, то есть, большого ученого и так далее. И все равно даже в некоторых вопросах, то есть, есть большие ученые, которые делают таклит следуют друг за, друг, за другом, каких-то вопросов, которые до него не дошел. Например, мы сейчас в наше время здесь до нас доходят хадисы, говорим достоинный, сказал шихальба, недостойен. То есть видите, мы в Мазабах Хадисах, сейчас многие из нас идут по Мазабу. Ших-альба, не так или не так. То есть говорят, если достоин, все ему верят. И так далее. То есть вот это и есть вопрос Баракалфикут, вопрос э -э, насчет этого. И все четыре мамы, то есть вернемся к началу нашего... все четыре мамы Рахмат алейхим были на той атыде, о которой мы сейчас говорим. А это атыда Пророка, саллаллаху алейсалям, и его сподвижников. Аматуриди, ашарии, подобные там мазабы, то есть имамы даже об этом знать не знали и слышать ничего, не слышали в mm аракулуфику. -hmm. Видите? Ахлисун джама, чем отличается? Алхи джама, пророк, сподвижник, четыре имама. Чем отличается от матуридитов, ашаритов. джал и Они говорят, во-первых, что Аллах говорит. Бикалямин Юсма. Говорит теми словами, которые слышат создание его голосом. И поэтому то, что слышится, это то, что из букв состоит, так или не так. У можно услышать только то, что голосом сказано. И то, что также они подтверждают, что речь по отношению к Всевишнему является атрибутом его. нау, мы сказали, то есть Аллах вечно описан речью. Что касается единицы его речи, то они новые. заша. То есть Всевышний Аллах говорит, когда Он захочет. Кайф Аша. И как захочет. Валяй сакаламусифа таннавсия. И то есть его речь не является атрибутом, как говорится как мы говорили, как ашариты говорят, так сам по себе разговаривает. В себе. Бальгуа ятакалля мубисаутин. Он говорит голосом. Слышит его тот, кто находится далеко в судный день так же как его слышит, тот, кто находится близко янфузу его голос распространяется среди ангелов в небесах и его голос слышал мусс смотрите теперь ашариты. шариты большие ученые шариты признали что Помните, мы говорили на позапрошлом уроке, то, что сказал Шихи мы за больших ашаритов не боимся, они все равно в конце вернутся к Христиме. Мы боимся за молодых. Уа Амиди то есть в некоторых своих книгах сказал он: "Бианна симаа Муса ли калами Ллахи джалли ва аля мин аш То есть если мы скажем, что Муса алейхиссалям слышал голос со стороны дерева, со стороны дерева то есть, нельзя никак исказить или поменять это, то, что Муса Али Салям слышал голос. То есть, если мы скажем, что они говорят, вот почему Али говорят, то есть, древний вид и новые единицы. Они говорят Али Бида, то есть, только древний вид. То есть, новым, а новом ничего Всевышний Аллах спонтан, не говорит. Когда захочет, не говорит. То есть видишь, аузубля, они как бы хотят убрать, чем захотят, опишут Аллаха, чем захотят, не описывают всевышний Аллах Сухана Таля. И нет лянная законная, если мы скажем то, что речь Всевышнего Аллах Спанталя, она вечная, то есть Аллах вот говорил, то есть и нету новых вещей, которые говорит Всевышний Аллах Спанталя, сами амуса калям у как тогда муса, салям ту вещь слышал, уже, то есть, у которой нет новых вещей. То есть, смотрите, что имеется в виду. Муса, салям когда пришел, он услышал, что и Иннианароббук. Я твой Господь. Когда об этом сказал Всевышний Аллах? То есть вещь новая появилась или не новая речь? Не говорил, а потом сказал, что и не Анаробук. Муссаль не слышал вот услышал. А если бы таких ключей не было, то есть как это шарит, Аллах сам себе. Так как бы муса сам слышал бы это своими ушами? Как бы он слушал своими шами. Поэтому он говорит, этот ташарит, если мы скажем, что Аллах спонтан то есть нет у него новых вещей, только такой древний, Аллаху кауля как там тогда понять, самый ташарит, слова Всевышнего Аллах, Аллах услышал слова той, которая припиралась с тобой своего мужа. Как суришал суримуджады? Этот сам ученый говорит, Аллах сообщает о себе, анна усами аль-калям, о том, что он услышал слова. Муджадли, то есть припирающиеся. Каблян муджадаля. То есть получается, по словам этих ашаритов, то, что Аллах услышал, слова этой муджадали припирающие до того, как появился эта муджадали так или не так. А мы на говорим, Аллах услышал, потом заговорил, так или не так, сказал, то есть это эту то есть спустись, спасал Аллахсам знамение. А они нет, их слова так. То есть, вещь не сходится даже с далилями. И сам об этом утверждает Ашарит этот. То есть, как бы он услышал, то есть, муджадаля, если бы он знал, то есть, услышал бы ее слова до этого, до того, как появился это муджадаля. Поэтому он говорит, поэтому нам не избежать. Сам этот Ашарит аламиди Алямиди, Великий Алям. Ашарит говорит, либо мы должны подтвердить, что Аллах говорит только речь, что ее слышно, и то, что его речь, то есть есть не единицы новые, либо же мы будем иметь убеждение ложное в отношении Всевышнего Аллаха. Об этом сам утверждает кто? Ашарит. То есть так как это противоречит тому, что есть на самом деле, как это Маза философ. То есть имеется в виду, то, что он признался в том, что не избежать от того, чтобы не подтвердить качество Аллаху спонталя речи. То есть, «Агли Сунна отличается тем, что они подтверждают атрибут «калям». Речь. И то, что речь Аллаху спонталя голосом, ее слышно. И то, что он состоит из букв. Потому что, рабы, мы же понимаем, то, что составлено из букв или нет. Это же мы только понимаем. И то, что он не является вот внутренним разговором, то есть внутри в самом себе юх джибриль, как они утверждают то, что он внушает это Джибрилю, Паяхузау Джибрилю а потом Джибриль говорит. То есть смотрите, к чему приводят эти слова, то есть, чтобы у Ширика подходили. Те люди, которые отвергают то, что коран это то, что сказал Аллах, они говорят то же, что и говорят востоковеды. Так или не так? Когда мы говорим, что у это слово Всевышнего Аллаха, все, никто нам ничего не может сказать. Аллах знает, ничего не упускает. Это его слова. А если он скажет, например, так? Аллах нашел Джибрилю. Так или так? Поэтому я вам говорю, востоковеды, знаете, любую книгу востоковедов, посмотрите, чьи слова они. Никто не говорит, вахали хали, шейху, лислям». Никогда вам не приводят вновь от кого слова Таймии. Востоковеды тебе всегда приводят слова только джахмитов, муатазилитов и ашаритов, чтобы подтвердить свои идеи. И поэтому востоковеды, которые пишут книгу и доказывают то, что Куран это слова Мухаммада, всегда тебе приводят слова только муатазилитов. Потому что муатазилиты говорят, что Куран это слова Мухаммада, а не слова всевышнего Аллаха. Или просто Ашариты говорят так, это в нем допускается ошибка. Почему? Потому что Джибриль, Аллах нашел Джибрил, Маллив нашел джибриль. Джибриль создание может ошибиться, может отвлечься, может чем-то думать. И может так или не так. А когда мы говорим, что это калямула? То есть видите, почему поэтому лима называют вот это, когда фитна пошла или распространилась вот эта беда о том, что Куран это созданное или вышло от создания. То есть видите, что за этим следует? За этим следует то, что в Куране потом что хочешь делать, обвиняй то, что там ошибки есть и так далее. А когда мы утверждаем, что это слова Аллах Субтат, все, это не подлежит чему? Не подлежит уже спор. Воля же يقول هؤلاء المبتدعون ان كلام الله جل و علا والمعنى واحد قايم بنفسي. Поэтому эти мубидачки говорят, то есть ашариты или матуридиты, то что речь Всевышнего Аллаха в аспанте мана, смысл, то есть внутри каим би нафси, внутри в душе. И на убиранху би арабя кана корана То есть если Всевышний Аллах кому-то его внушит Гавриилу, и он заговорит по-арабски, это превращается во что? В Коран. Уайну биранху би е кана инджиля Вы смотрите, что это за ставит А если он внушит эти же слова, эти же Эти же слова джибриню, и он начнет говорить по арамейскому языку, он становится что? Инжила. То есть у них Коран и Инжил и Таурат это одно и то же. Почему? Потому что у них весь Колям Хадим, древний, вечный, единиц новых у него не бывает. Поэтому, когда говорят по арабски это не говорится, Коран получается. По арамейски Инжил получается. По еврейски получается что у тебя? Таурат. Видите? Ребусы какие-то. Ано би сирияния говорит, кан инджилян. то есть на еврейском кан Таурат. Фа то есть все, иншаллах, это одна вещь, как одна единый кусок. Видите? то есть это одно и то же, оно же есть приказ, оно же есть запрет. Уа вайнах, это же есть сообщение. Уа хуа айн то есть это все слова одно единое целое. А это не так. Уа ляза биллахи фихи танакус лиллахи джалла В этом как бы унижение Всевышний Аллах Суспантали. <крики> а правильное истинное, а ты да то, на что указывает Куран и Сунна, кальлима Аллаху Муса таклима, как сказал Всевышний Аллах Субхантали, Аллах разговаривал с мусой разговором. Сумма Аккада маздар, то есть потом он подтвердил маздаром, ал Янфи ахтималь То есть кто-то разбирал нахуй, знает, что такое Мафульмута. Потом подтвердил, то есть это маздаром, сказал, разговаривал разговором. Если то есть, в есть языке это говорится, то есть ударил ударом. То есть, когда я говорю арабским арабском языке, что значит «маздар»? Когда я говорю, Мухаммад ударил Ахмада. То есть, ударил здесь, знаешь, может подразумеваться ударил, может быть, он просто слегка ему, может, он просто руку подложил и так далее. То есть, а когда я говорю «ударил ударом», значит, он действительно его ударил. То есть, тем ударом, который он поднимает, поднимаем под словом «удар». И поэтому говорит Си hay'a, с его словом «Мус», Аллах разговаривал с мусой Сумма Аккадаби Маздар. Потом был Маздар. Аль-Лазинян То есть, который исключает уже какие-то предположения. Ма'на лахар гайру То есть, разговаривал Аллах с Мусой разговором. Яни из-за То есть, если бы каляма был бы не тот смысл, не то слово, которое слышится. Фа инна гурафа азалика талагум. То есть, если бы ты можешь... Калляма, может быть, имеет смысл внушил. Нет, Аллах сказал, разговаривал разговором. Значит, действительно разговаривал. И тем самым мусса То есть отличался, это его отличительное качество было, то, что он как называется у нас? Калимуллах. То есть тот кто разговаривал с Аллахом. аннаху то есть с ним Аллах разговаривал, Калиму, Рахман, и он разговаривал с Аллахом. Я то есть тот, с кем Всевышний Аллах разговаривал без посредников. На этом сегодня начало закончим, потому что если мы сюда последний атом зайдем, то не успеем. Хотел сегодня начать кадр, но начало-то и следующий урок. Вот начнем кадр-визинг.